Гнатой маджар опять возник неведомо откуда Повернувшись, сержант обнаружил его прямо перед собой На бледной роже появились тёмные пятна, как и следовало ожидать. Кожу ещё больше свило, так что рот кривился в застывшем оскале. Одним словом, мертвец прошёл следующую стадию разложения. И пока сержант прохаживался вправо-влево, шагов 20 в одну сторону, шагов 20 в другую, венгр таскался за ним, как приклеенный. Всё так же тянул свой дурацкий хр-хр-хр, продвигаясь почти вплотную, но не касаясь. Он вовсе не был полупрозрачным видением. Он выглядел вполне реальным. разлагающимся помаленьку мертвецом. Только этот мертвец, вместо того, чтобы лежать смерньёхонько, вторую ночь тоскался за тем, кто его застрелил, чуть ли не наступал на пятки. Сержант уже не боялся. Он попросту был злой как чёрт. Раздражало его как раз то, что покойник ничего не предпринимал, не пытался сгрести за горло окостеневшей рукой. не проявлял никакой агрессии, вообще не прикасался. Торчал рядом, таращился неотрывно и тянул своё хр-хр-хр. Под утро он опять как-то незаметно пропал. На третью ночь снова заявился. Пристроился к лежащему ещё более обезображенный, ещё сильнее воняющий. В эту ночь смертельно уставший сержант смог всё же уснуть. Спал урывками, видел короткие какие-то дёрганные сны. Просыпался то и дело, вдыхал трупную вонь, слышал хорканье. Проснулся с рассветом совершенно разбитый. Поделиться своим несчастьем он ни с кем не решался. Кто бы ему поверил? Никто ведь кроме него самого ночного гостя не видел. Деваться было некуда. Они так и обитали в том складе. Краям уха сержант слышал, конечно, что подобных гостей из покол веков отгоняли молитвой либо наговорами, но человек сугубо атеистический, он не знал молитв. И уж тем более наговоров. Вырос он в небольшом уральском городке, в рабочей семье, не имевшей никаких родственников в деревне. А ведь давно известно, что в городах знатоки заговоров, наговоров и прочей чернокнижной премудрости попадаются крайне редко. Если они и есть, шифруются надёжно. В деревне таких ходили слухи вроде бы побольше, даже несмотря на 20 с лишним лет советской власти. но не поедешь же в деревню их искать, даже если возникла такая житейская необходимость. Одним словом, сержант превосходно понимал, что совета, помощи и поддержки ему отыскать негде. Ни к политруку же идти, ни жаловаться, что убитый им фашистюга, вопреки твёрдым установкам марксистско-ленинского мировоззрения, три ночи подряд не даёт покоя некрещённому советскому воину. кандидату в члены ВКПБ вряд ли политрук мог бы чем-то помочь. Хорошо ещё, на четвёртый день их подняли по тревоге и передислоцировали в другой городок, в километрах в 10 западнее. Вот там чёртов моджар уже не появлялся никогда. Сержант клялся и божился, что всё с ним произошло на самом деле. Больше всего, даже спустя многие годы, его бесило то, что он не мог понять, почему вдруг ему и до того, венгра, приходилось убивать врагов, да и после на его счету появилось ещё с десяток, но ни один из них ни до, ни после не тревожил по ночам. А вот этот тусатый фашистюга, что б ему ни дна не покрышки отчёта, повадился беспокоить по ночам. И объяснения этому пришительно не имелось ни материалистического, ни какого-либо иного. Случилось так однажды, вот и всё. А хоть нечей трофей. Весной 45-го наш артиллерийский полк действовал в Восточной Пруссии.